Глава 8. Бригада фюрер СС фон Фонграфт вошел в купе маршала ровно через двадцать минут. Антонеску позволил ему сесть, проследил, как адъютант наполняет их бокалы дракулой и как барон едва заметно поморщившись делает символический глоток этой жидкости. Шеф СД Валахии знал о пристрастии диктатора к бальзаму Дракулы, которым тот пытался угощать всех своих гостей, и никогда не скрывал своего неприятия этого напитка, чтобы не сказать отвращение к нему. Говорят, вы беседовали с Берлином, первым нарушил чопорное молчание Антонеску. Там с нетерпением ждали моего звонка, господин Маршал. Подозреваю, что в штабе фельдмаршала Кейтеля не очень-то довольны действиями румынских войск под Одессой. А разве сами вы, господин Кондукеттер, ими довольны? Антонеску сдержанно прокряхтел. Однако кряхтение это очень смахивало на стон. Ему не нравилось, что этот генерал-майор позволяет себе говорить с ним не только на равных, но и с некими покровительственными нотками. Не нравилось, что отвечает вопросом на вопрос. Даже само присутствие начальника СД Валахии вызывало в нем некое чувство отчуждения. Судя по всему, командующего армии придется сменить. Впрочем, понимаю, что вас генерал-майор от СССР это мало интересует, хотя не трудно предположить, что вскоре мои войска понадобятся фюреру на Крымском полуострове и на Дону тоже. Именно об этом я и намереваюсь поговорить с вами, господин маршал. Барон с тоской взглянул на бокал, затем бросил многозначительный взгляд на резной шкафчик из красного дерева, за прозрачным витражом которого покоились более благородные и привычные для него напитки, и только тогда произнес свое философское: "Хм, да, вот как", иронично ухмыльнулся вождь нации. Именно об этом В штабе Кейтеля прежде всего недовольны созданием группы армий Антонеску, после чего все румынские войска практически оказались выведенными из тактического подчинения германской группы армии Юг, как это было обусловлено в ваших договоренностях с фюрером. Создание группы румынских армий продиктовано жестокой необходимостью. Оно способствует осуществлению масштабных операций, концентрации командования на южном направлении и, конечно же, организации армейских поставок. Вы и сами могли убедиться, что присутствие германских частей на Приморском театре действий ничтожное, но если командование группы армии Юг решится на более решительные шаги, мы, как верные союзники, готовы действовать совместно с войными вермахта. Оно решится, едва заметно склонил голову бригады фюрер, — «причем очень скоро. Речь, как вы уже сами только что сказали, пойдет о Крыме и прежде всего об основной базе Черноморского флота. Пока она существует штабу Верховного главнокомандования трудно планировать стратегические операции на кавказском направлении, в котором Рейх крайне заинтересован из-за тамошних нефтяных месторождений в район Грозного и Баку. Причем важно, чтобы ваши войска ликвидировали базу флота в Одессе еще до осени, то есть до 1 сентября. Теперь это уже невозможно, поморщился Антонеску. Понятно, что завтра взять город вы не в состоянии, но тогда назначьте генеральный штурм его на 30 августа. При тех потерях, которые мы уже понесли, назначать срок взятия Одессы до конца августа я уже не решусь. Подбросьте подкрепление, какие и откуда? Я не могу оголить страну, и потом мне нужно удерживать под контролем новые территории от Прута и Дуная до Южного Буга, где уже сейчас зарождается партизанское движение и активизируется советское подполье. Почему бы вам не объявить новый призыв, в том числе и в Бессарабии, то есть предельно мало малонаселённой, как утверждает ваша пропаганда, этническими румынами или братски породненными с ними молдаванами? Примечание. Исходя из официальных румынских источников, в ходе войны с Советским Союзом в ряды румынской королевской армии было призвано всего лишь порядка тысяч молдаван. Конец примечания. Скажите прямо, вы уполномочены фюрером или хотя бы фельдмаршалом Кейтелем вести со мной официальные переговоры по поводу нашего дальнейшего военного сотрудничества? Такой резкой постановки вопросов он графс, не ожидал. Антонеску обратил внимание, как побледнело его переносица и нервно вздрогнула нижняя губа, верный признак того, что шеф СД в Аллахии чувствует себя оскорбленным. "Никак нет, господин маршал", как можно вежливее ответил он, подавшись чуть вперед через стол. В эти минуты он по-настоящему испугался, что бухарестский фюрер прервет аудиенцию и попросту выставит его. В восприятии барона с его гипертрофированным самолюбием это выглядело бы настоящей катастрофой. Официальные переговоры с вами будет вести фельдмаршал Кейтель. Однако нам обоим понятно о беспокойности германского верховного главнокомандования топтанием ваших войск под Одессой. И что, Кейтель уже официально выразил эту обеспокоенность. Пользуясь тем, что я оказался рядом с вами, он попросил предварительно обсудить некоторые общие вопросы. Туманно объяснил фюрер, не решаясь откровенно признаться, что ничего подобного начальник штаба Верховного командования Рейха ему не поручал. И, похоже, Антонеску уже догадывался, что он блефует. Это меняет дело. проворчал кондукетер. Мы оба помним, насколько успешными оказались подобные переговоры, связанные с реорганизацией румынской армии, а также с повышением общей боеспособностью и военными поставками Рейха в конце прошлого года. Вынужден был слегка подсластить пилюлю генерал СД, никогда особо не скрывавший своих уничижительных оценок и румынской армии, и румынского фюрера. Они оказались успешными. Этот факт признают даже при дворе короля. Но у меня есть и сугубо служебная просьба. Поспешно молвил бригада бригадефюрер, которому показалось, что диктатор готов подняться, чтобы прервать аудиенцию. На территориях, которые недавно перешли или же в ближайшем будущем перейдут под контроль румынских войск, наряду с вашей сигуранцией, будет развернута и сеть службы безопасности СС Главного управления имперской безопасности, которую я представляю. Мне известно, какую службу вы представляете, сухо прервал его диктатор. Специальной директивой я прикажу нашим военным комендатурам и гражданским властям всячески содействовать отделениям СД и Гестапо в их размещении и в работе на всей территории Трансмистрии. Само собой разумеется, что СД будет действовать в тесном сотрудничестве с румынской военной контрразведкой, жандармерией и сигуранцией. Мне бы хотелось, чтобы Главное управление имперской безопасности Рейха и командование СД Валахии в вашем лице закрепили это сотрудничество жесткими приказами и инструкциями. С особой тщательностью и корректностью ваши службы должны относиться к чистокровным румынам и румынам русифицированным, которых пока что называют молдаванами. металлическим тоном проговорил Антонеску. Отдельной директивой я уже потребовал. На освобожденных нашими войсками землях представители власти должны вести себя таким образом, чтобы всем было ясно, что власть Румынии на этих территориях устанавливается как минимум на 2 миллиона лет. Примечание. Здесь приводится одно из программных и директивных высказываний Кондукетара Антонеску. Конец. Примечание. Отношение к подданным румынского короля и тех новых граждан, которых вы называете русифицированными румынами, особых законодательных определений не требует. они аналогичны тем, которыми мы руководствуемся в отношении к подданным рейха и русифицированным германцам, то есть фольксдойчам. А как быть с прочим национальным элементом в Трансмистрии и Бессарабии? Если верить официальной румынской прессе и заявлениям министерских чиновников, они тоже становятся подданными Великой Румынии при условии их интенсивной румынизации. Резко парировал маршал При условии согласен, но за исключением евреев, цыган и коммунистов. Само собой, разумеется, проворчал Кондукеттер, оставаясь недовольным тем, что шеф СДВ Лахии спровоцировал его на этот разговор. Вам знакомы мои секретные указания, в которых я объявил, что выступаю за насильственное выселение всех еврейских элементов из Бессарабии и Буковины. Как известно и то, что вы добавили, Точно так же следует поступать и с украинскими элементами. Меня не интересует, войдем мы в историю как варвары или нет, если нужно стрелять из пулеметов. Примечание. Цитируется указание Антонеску, которыми руководствовались оккупационные румынские власти в Украине. Они засвидетельствованы и отечественными, и молдавскими историческими источниками. Конец примечания. Маршал недовольно покряхтел. Обычно в своих официальных высказываниях для прессы я стараюсь выглядеть более сдержанным, как и фюрер